228. Май 1. Сын мой, руку ведущую почитаем в действии. Умейте жить красиво. Слишком многого вокруг безобразие, но самым неприятным всё же является безобразие внутреннее, безобразие астрального тела человека. Движение в астральной оболочке может быть или прекрасным, или безобразным. Каждое чувство и каждая эмоция человека несёт на себе печать красоты или безобразия. Некрасивость физического тела кончается с ним же, но безобразие внутреннее накладывает неизгладимую печать на невидимую сущность человека. Часто красивая физическая внешность сочетается с безобразием внутренним, но в тонком мире Когда уже нельзя более скрываться под внешними покровами физической оболочки, истинный лик человека становится явным и видимым всем обитателям незримого мира. Здесь заботимся о своей наружности, ныне надо явить заботу об обличии своём. Невидимым здесь, но видимым там. Забота эта столь же естественна, но во много раз более необходима, нежели забота о привлекательности тела физического. И в то время как здесь нельзя себе прибавить роста ни одного локтя, не изменить цвета глаз или формы головы, и изменения в тонкой оболочке совершаются почти мгновенно. И если вибрации гармонические происходят повторно и часто, то и сама материя ее преображается и утончается, приобретая прекрасные формы. Внешне стремится человек приобрести благопристойный вид. Можно делать это внутренне и притом каждодневно. Свой утренний туалет совершая, следует подумать и о туалете астрального тела. Оно является самую ярою оболочкою, окрашивая излучениями своими и мысль. Его красотою в отправлениях его надо насытить. Жестоко огорчается и темнеет человек некрасивыми вспышками астрала. Зачем же омрачать себя и порождать безобразие распущенностью астрала отталкивающее во внутреннем туалете над собою очень нуждается человек, если бы посвятить ему хотя бы некоторую часть тех забот, которые уделяются плотному телу. Согласованность внешней чистоты и прибранности в сочетании с красотою внутренней, с чистотою и приบรностью внутри приветствуется. Внутренняя приборка обиталища духа также нужна, как приборка дома. Иначе придётся вступить в мир тонкий, в оболочки формы, которой придётся стыдиться. Стыд явление жгучее, и там люди немедлят жжечь по этому чувствительному месту. Тяжело и неприятно быть среди людей, с экземой на лице или с заразными болячками. Но в тонком мире это чувство стыда за свое неприкрытое и заботливо на земле скрываемое безобразие и уродство становится мучительным и острым, ибо тайное делается явным во всей своей отвратительности. Потому сознательное служение красоте в духе своем, незримыми оболочками своими, становится неизбежным для того, кто понимает основы. Красота не есть только эстетическое понятие. Красота может стать формой выражения духа, несуй ему высшую радость и свет и тепло окружающим. Много безобразья в жизни, и явного, и особенно скрытого. Вы, скрывающие истин лик свой, кого думаете обмануть? Бог поругаем не бывает, и нет ничего тайного, что не стало бы явным. Служение красоте есть долг человека во всех мирах и во всех оболочках. Будьте духом прекрасны. Высшая согласованность на планете проявляется в полном гармоническом выражении и сочетании всех оболочек человека, который несёт на себе печать красоты. Прекрасен облик учителя света, насыщенный красотой.